А теперь, почтенный свидетель, исполни свою обязанность и прочти слова Писания, на которых я поклялся. И Эфраим наклонился над свитком и стал читать, повторяя вслух побелевшими губами. «Если клятву даешь, должен исполнить ее немешкая, ибо Господь Бог твой спросит с тебя, и грех падет на тебя». Что сошло с твоих губ, то ты должен исполнить и сделать так, как поклялся. Второзаконие, глава 23, стихи 21-23, цитата неточна. «Аминь да будет так», — сказал Иегуда. «И если я не добьюсь того, в чем поклялся, ты должен во всеуслышание предать меня анафеме». «Аминь, да будет так!» — повторил Эфраим. Время, положенное на размышления, Альфонсо проводил в обители для кающихся в колотраве. Он пытался убедить себя, как предосудительное его поведение в Голиане. Пытался каяться. Но он не каялся. Он радовался тому, что было, и знал, что все начнет сначала. За мирные дни монастырского уединения в нем лишь окреп тот юношеский веселый задор, который он противопоставлял сокрушению Дона Родриго. Жгучая тоска Паракели была не адским пламенем, а Божьей благодатью и теперь он не сомневался, что спасет душу любимой. В таком состоянии духа он возвратился в Толедо. Однако в каком-то непонятном покаянном порыве, словно желая наверстать упущенное в монастыре, он заставил себя пробыть весь этот день в Толедо и лишь на завтрак вечеру вернуться в Голиану. Он накинулся на дела... Радуюсь, что они требуют безраздельного внимания. Дон Педро Арагонский собрал внушительный войск, намереваясь незамедлительно вторгнуться в Валенсийские мусульманские владения. Об этом дону Альфонсо сообщил архиепископ Дон Мартин с удовлетворением узнал, что канонику удалось склонить короля к монастырскому уединению, к пребыванию наедине со Всевышним, и теперь дон Альфонсо, конечно, охотно преклонит слух к духовным назиданиям потоморхий епископ в резких словах высказал ему какое это будет несмываемый позор перед всем христианским миром если ныне и арагон вступит в священную войну и только величайший из королей полуострова по прежнему останется безучастным и тут же к великому изумлению дона альфонсо принялся восхвалять восхвалятьжаннглерера хуана веласкис Обычно у церкви находились только слова осуждения для исполненного соблазна искусства народных певцов. Но Хуан Веласкес до такой степени пленил в сердце Дона Мартина, что тот позвал его петь и играть в архиепископском дворце. Архиепископ полагал, что и Дону Альфонсо приятно будет послушать, как Хуан Веласкес на своем сочном, Кастильском языке воспевает деяния Роланда и Сида, не говоря уж об акробатической сноровке странствующего музыканта. Дон Альфонсо велел привести жонглера. Да, дон Мартин был прав. Незамысловатые и выразительные слова романцев проникли ему прямо в душу. Нельзя, чтобы меч его ржавел в бездействии, Он заявил своему старому прямодушному советнику Дону Манрике, что теперь уж непременно ринется в бой. Дон Манрике ответил, что сам так же нетерпеливо жаждет этого, как и его государь. Но когда сеньор Эскривано по его просьбе подсчитал, сколько это будет стоить, он понял, что на войну надежды плохи. Дон Игуда пользовался... Арабскими цифрами. А он, Манрике, привык к римским. И в арабских разбирается слабо. Кстати, и церковь не признает их.